Глава тринадцатая. Неудержимые чувства. Энни проснулась от глухого стука в дверь. Девушка сначала подумала, что ей показалось, но все-таки решила убедиться, что на пороге никого нет. Голова немного побаливала и жутко хотелось спать. Там действительно никого не было, и девушка уже хотела ее закрыть, как взгляд упал на пол. На разделочной доске стояла бутылочка минеральной воды, два гамбургера, зеленое яблоко и упаковка обезболивающих. Энни быстро открыла бутылку и жадно выпила половину. Тут же свело желудок. Хотелось есть и спать. Девушка посмотрела по сторонам. Никого. Только внизу мисс Хаверди шумела тарелками. Это означало, что либо она готовится к завтраку, либо убирает после него. Энни забрала в комнату принесенный завтрак или обед, закрыла дверь и взглянула на мобильник. 14.34. Гамбургеры были еще теплыми, и девушка с удовольствием съела оба, а после кинула в рот две таблетки и запила оставшейся водой. Несмотря на то, что в номера можно было приносить еду, Энни в будни не пользовалась этим. Она наедалась за ужин, а после сразу же шла спать. В ее косметичке лежал только маленький сникерс, оставшийся после очередного обеда в кафе. Энни только что поняла, что даже не обеспечила себя водой на случай, если ночью захочет пить. Конечно, если бы она спустилась вниз и попросила мисс Хаверди, она бы не отказала. Энни укуталась в одеяло и легла спать. А когда проснулась, было уже пять часов вечера. Пришло сообщение от мили «Как ты себя чувствуешь, милашка Энни? Жива?» И девушка посмотрела отправленные сообщения. Даже будучи в не очень хорошем состоянии, Энни все-таки нашла в себе силы, чтобы написать короткое «приехала». После этого она сразу же отключилась. «Уже лучше. Ты как? Как девочки?» Через несколько секунд пришел ответ. «Все супер, но они переживали за тебя. Ты вчера выпила столько же, сколько и мы, но развезло тебя больше всех. Да и тот странный тип очень не понравился Карен». «Он не обижал тебя?» «Нет, это мой знакомый, Тони Гилберт. Мы живем в одном отеле. Сегодня даже принес мне завтрак. Точнее, уже обед. Я все проспала». «Как мило! Он красавчик. Может, у тебя с ним что-то срастется? Не забудь, завтра ты должна с новыми силами приступить к рабочей неделе». «Не хочу пока думать об отношениях. Да, конечно, завтра я буду полностью готова к работе». Энни повалялась в кровати еще немного, а после, приняв душ и приведя себя в порядок, уверенно пошла к номеру Тони. Если он так позаботился о ней, то было бы правильнее всего его отблагодарить. За ужином, если он придет, это вряд ли получится. Тони открыл практически сразу, и выглядел он превосходно, словно не гулял в баре до утра. Он улыбнулся, увидев Энни, и девушка почувствовала сильное волнение. «Хотела поблагодарить тебя за завтрак» и не опустила голову. «Спасибо». «Что?» — переспросил Тони, оглядываясь в свою комнату. «Ну, завтрак. Ты принёс сегодня мне гамбургеры, воду и таблетки. Это очень мило с твоей стороны». «Ах, это! Ты же пропустила завтрак». «А ты? Поднялся в такую рань?» «Нет». Встал позже, а до обеда было еще далеко. Пришлось выехать в город. «Но ты ведь не думаешь, что отделаешься одним спасибо?» Теперь Энни снова узнала заносчивого Тони. Только она была не в том настроении, чтобы играть в его игры. Алкоголь уже выветрился, и такой уверенности, как вчера, у девушки уже не было. Тони, как и всегда, был в черных штанах и рубашке. Только теперь три верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, и оголилась часть его груди. «Хорошо». Энни взяла себя в руки и попыталась показать, что его вопрос нисколько не смутил ее. «Что нужно?» «Свидание!» Тут же ответил Тони и прислонился к косяку двери, сложив руки на груди. Энни на секунду остолбенела. Она молча смотрела на ухмылку Тони, пытаясь понять его истинные мотивы. «Неужели он действительно хочет с ней идти на свидание?» Энни не могла поверить. И до последнего искала скрытые причины, из-за которых так действовал Тони. Или он просто хочет поразвлечься, как и говорила Карен. Энни лишь очередная жертва, которую он занесет в свой список всех имен девушек, с которыми он переспал? Энни нервно начала искать глазами придуманный ею только что список на стене номера Тони. «Я смотрю, ты разнервничалась». Парень ухмыльнулся и запустил пальцы себе в волосы, небрежно вскидывая их. «Можешь не переживать, с тобой все будет в порядке. Просто обычное свидание. Или ты все-таки трусишь?» «Хорошо. Где и когда?» «Я скину тебе адрес сообщением. Продиктуешь номер?» «Учти, я не поеду в незнакомую квартиру к незнакомому парню», сказала Энни, смотря в экран мобильника Тони, и как только он открыл контакты, начала диктовать номер. Тихое кафе на краю города. Там подают вкусные сэндвичи с рыбой и индейкой. Надеюсь, ты не сидишь на диетах?» Энни улыбнулась и отрицательно покачала головой. Когда номер был записан, девушка собралась уходить, но перед тем, как Тони закрыл дверь, успела сказать. «Учти, это первое и последнее наше свидание». «Как скажешь», — пожал плечами сосед. «Как скажешь». Сначала Тони предложил встретиться в понедельник, но после перенес встречу на среду, объяснив это завалом на работе. Энни предупредила Джози, что не вернется к ужину. Та просто ответила «Окей». Переодевшись и подкрасив губы в уборной реванже, Энни села в такси, плохо справляясь с растущим волнением. Все эти дни она ходила словно окрыленная, и ее улыбку и мечтательный взгляд сложно было не заметить. Милли искренне порадовалась за новую подругу и попросила обязательно рассказать ей, как прошло свидание. «А нет-нет», — торопливо добавила она, направляясь в кабинет Виланды. «Расскажешь в субботу? Ты же придешь ко мне? Девчонки соберутся». «Думаю, Карен будет совсем недовольна моим рассказом», — улыбнулась Энни, но ей было по большей части все равно. Карен считала мужчин предметом, из которого можно извлечь выгоду. Такая философия совсем не подходила Энни а значит, ее мнение не должно волновать девушку вовсе. Выпускной планировался уже в следующий понедельник, но Энни лишь иногда вспоминала о нем. Меринда сказала, что не приедет, только заберет документы, когда вернется, и дико извинялась. Энни придется ликовать в душе в одиночку в виде униженного перед всеми студентами и преподавателями Майкла. И хоть ей было печально, что Меринда не будет рядом, все же для нее этот день и так не стал чем-то значимым. И Энни бы не пошла туда вовсе, если бы не заказ. Энни преследовали смешанные чувства. С одной стороны, она хотела, чтобы Майкл ощутил то, что почувствовала она тогда в колледже, когда со всех сторон ее снимали на камеры, подшучивали, когда ее душа рвалась на части от стыда и боли. К тому же ей было безумно интересно, что же такого придумали участницы клуба, И вообще, правда ли, что-то будет? Но с другой, прошло уже три недели, и чувства поутихли. Возможно, потому что Энни переехала в другой город и была занята день и ночь. Ей думать было некогда о Майкле и о тех фотографиях. Но когда в чате выпускных групп начался разговор о вечеринке после официальной части, появилось сообщение от Джордана, парня с другого факультета. «Только не давайте напиваться Энни Ноунс», а то она заразит всех нас сифилисом». А после ото всех начали приходить смеющиеся смайлы. Энни тут же со слезами удалилась из чата и швырнула телефон в сторону. Однако она довольно быстро отошла от того сообщения, потому что впереди ее ждало свидание с Тони Гилбертом, парнем в сто раз круче Майкла. Кафе действительно находилось на краю города недалеко виднелась трасса где с шумом проезжали машины стояла заправка и висел баннер вы покидаете вольтербург удачного пути с фотографией улыбающейся блондинки маленькое кафе с выцветшей от времени и дождя вывеской у рике совсем не привлекало своим внешним видом но энни очень привлекал тони когда она зашла внутрь он уже ждал ее за столиком в самом углу и увидев махнул рукой привет улыбнулся он. «Привет!» Оглядываясь по сторонам, сказала Энни. Она была не против подобных забегаловок и не претендовала на роскошные ухаживания и подарки, но такое кафе явно не предназначалось для первого свидания. Энни встала за два часа до завтрака, чтобы привести себя в порядок, намазаться всевозможными кремами, уложить волосы и сделать макияж. И весь день дрожала, ожидая встречи. Она даже надела платье темно-синего цвета с пайетками, хоть особо и не любила их. Но для этого кафе девушка выглядела несуразно. Так же, как и Тони в брюках и рубашке. «Выглядит не невпечатляюще, но кормят тут вкусно». Он принялся листать меню. «Советую попробовать вот эти сэндвичи. Ты что пьешь, чай или кофе?» «Чай», — улыбнулась Энни. «Слушай, я сразу хотел объясниться». Сейчас у меня небольшие финансовые проблемы, и на работе хаос творится, так что, к сожалению, это все, что я могу себе позволить на данный момент. Я понимаю, что поступил не по-джентльменски, когда заставил тебя добираться самой. Пойми, я бы ни за что такого себе не позволил, но все в порядке. Энни откинулась на спинку стула и принялась изучать поданное официанткой меню. Давай просто отдохнем и поужинаем, если тут правда, как ты говоришь, готовят вкусно. очень Тони явно обрадовался такой реакции девушки и, отложив меню, прошептал. «Кстати, ты прекрасно выглядишь». И не смутилась. Ей раньше никто из мужчин не говорил комплименты. К тому же тот, кто ей безумно нравился. И как реагировать на это? «Эм, спасибо. Ты тоже». «Что? Ты тоже? Вот идиотка! Надо было просто ответить «спасибо» и все, иначе он поймет, что нравится мне». А этого категорически нельзя допускать. Пронеслось в голове Энни. Ты выбрала? Да, буду сэндвич с тунцом по твоей рекомендации. Парень довольно кивнул и, сделав заказ, стал изучать взглядом Энни, улыбаясь. Она нахмурилась и скрестила руки на груди, показывая свое недовольство. А когда почувствовала, что ее щеки начинают краснеть, принялась осматривать заведение. Так расскажешь, что привело тебя в отель, мисс Хаверди? Нарушил молчание Тони. Прохожу курсы парикмахера и подрабатываю. «Та черненькая твоя подруга? Ты с ней приехала?» «Угу». «Надолго ты здесь?» «Пару месяцев». «А потом?» «Потом поеду к себе в город». «Ну, а ты? Почему в отеле живешь?» Тони недовольно вздохнул, но тут же улыбнулся, понимая, что не уйдет от ответа. Однако, по его взгляду, Энни поняла, что говорить об этом парне неприятно. Началась черная полоса в жизни. На работе проблемы, как я уже говорил, не смог оплатить квартиру, и меня выперли оттуда. Пришлось занять денег у друга, чтобы оплатить отель на ближайшее время. Все же это дешевле, чем снимать квартиру. К нему в гости приехала мама, не хотел их смущать своим присутствием. Надеюсь, скоро все наладится, и я смогу выехать оттуда. А то, знаешь ли, раздражают заносчивые девицы, ломящиеся ко мне в душ». Он охмульнулся, увидев, что Энни разозлилась. «Где работаешь?» Продолжила задавать вопросы девушка, стараясь не показывать эмоций, но это у нее выходило плохо. Тони ей нравился, но иногда жутко раздражал. «Тут недалеко, в офисе. Я программист. О, спасибо». Он кивнул официантке, принёсшей заказ. Два сэндвича на картонных тарелках и два чая в пластиковых стаканчиках. «Угощайся!» — кивнул он Энни и набросился на еду. Сэндвич, как оказалось, действительно был вкусным. И, несмотря на смущение, девушка искренне улыбалась, когда Тони принялся рассказывать ей смешные истории из своей жизни. На улицах зажглись фонари, и парень предложил Энни прогуляться по парку, который находился в десяти минутах ходьбы, а уже после поехать вместе на такси в отель. В парке было намного больше людей, чем на улицах. Дети катались на велосипедах и скейтбордах, влюбленные парочки гуляли за ручку и целовались. Кто-то совершал вечернюю пробежку, кто-то торопился попасть домой, а кто-то гулял с собакой. Энни съежилась от резкого похолодания. Несмотря на то, что было лето, Вечером становилось прохладно. Сгустились тучи, грозившиеся обрушиться дождем. «Хочу показать тебе одно тихое местечко». Тони взял Энни за руку, и Таня одернула ее. Его рука была сильной, теплой и нежной. Видимо, он был из тех парней, которые ухаживают за собой больше, чем остальные. Наносил кремы, увлажнял губы и, может, даже делал маски. Но Энни даже нравилось это, и она на секунду представила, как купается в его нежных объятиях. Они немного пробежали по мощенной дорожке, и Тони чуть не сбил подросток, гнавший на скейте. А потом они свернули с нее, и Энни сначала подумала, что они идут прямо по траве, однако, приглядевшись, увидела плохо протоптанную тропинку. Они шли мимо высоких деревьев еще несколько минут, и девушка снова поежилась от холода. Вот. Тони прижал Энни к себе за плечо. Перед ними открылся вид на небольшой прудик, красиво отражавший свет от фонаря. Рядом стояла старая поломанная лавочка, с которой только-только ушла пожилая пара. Это было и правда тихое место. Никого. Только слышны оживленные голоса где-то подаль. Вид завораживал. С одной стороны — спокойствие и умиротворение. С другой — волнение и страх. «Присядем?» Энни кивнула, и они так и обнявшись, уселись на лавочку. «Парк, тихий пруд, симпатичный парень рядом, которому ты явно нравишься и который точно нравится тебе. Что еще нужно для счастья?» Энни вздохнула, прислушиваясь к биению сердца Тонни. «Есть ли смысл?» — тихо спросила она, глядя на пруд. «В чем?» «В нашем общении. Я уеду через два месяца, и если вернусь сюда, то только следующим летом». Она прикусила губу, понимая, что торопит события «Не вижу в этом проблемы. Я мог бы приезжать к тебе». Энни устроила такой ответ, и внутри она риковала, но вида не подала, печально вздохнув, словно сомневалась. «Я хочу поцеловать тебя», — прошептал Тони, и нежно притянул Энни к себе за подбородок. Все ближе и медленнее, будто бы специально заставлял Энни желать этого сильнее. А Тони вкусно пахло стойким мужским парфюмом. Девушка уже прикрыла глаза и открыла рот, предвкушая нежные губы Тони, однако в чувство привел громкий звонок его мобильника. Энни вздрогнула, а Тони тут же резко встал и принялся рыться в кармане. «Да, слушаю». «Привет, Чарли!» «Нет, ни не один. А что случилось? Что-то важное?» «Вот черт! Нет, не сейчас. Ты дома?» «Я заеду к тебе через двадцать минут». Он убрал телефон и виновато посмотрел на Энни. Та терпеливо ждала, что он скажет. «Неужели он сделает это? Скажет, что появились срочные дела, и ему нужно скорее бежать? Оставит меня одну в самом ответственном моменте?» «Извини, Энни, пожалуйста, прости. Так вышло некрасиво. Это мой друг лучший, и у него проблемы сейчас. Я... я не могу его оставить одного». «Вот черт, со мной постоянно так». «Да, я все понимаю. Друг, проблемы. Выведешь из парка». Энни не смогла сдержать слез и расплакалась, как только отъехала такси тони пообещал, что обязательно напишет, и если Энни не против, то они погуляют еще и в этот раз уже без срочных дел. Однако девушка не хотела ничего слышать. Ей было до жути обидно, что тони так и не поцеловал ее. Она знала, что могут быть форс-мажорной ситуации, которые нужно решать здесь и сейчас, но все равно не могла избавиться от чувства ненужности. Энни, раскрасневшись от слез, вбежала в отель и как можно быстрее поднялась в свой номер, чтобы никто не задавал глупых вопросов. Однако все-таки один человек увидел ее красные глаза. И это была Джози.